Глава двадцать девятая. Тайна Калины горькослезной. Маша постояла немного над привинившей, надеясь уловить еще хоть звук. Потом оглянулась на тело Андрея, посмотрела на пятна крови на белом полу и разрыдалась, взахлеб, отчаянно, как маленькая девочка. Тише, все кончилось. Никита неловко обнял ее и погладил по голове. Ну то чего? Попробовала бы расплакаться в каком доме? Я бы тебя такое сказал. Какое? А с тех пор я на несколько лет в разных мирах старше стал, то есть умнее, усмехнулся он. Я шучу, что ты. Всё у нас получилось. Мы знаем, где Винцесса, скоро будем дома. А как мы доберёмся до вершины горы? Мы не умеем летать. Выйдем во дворы из этого склепа, что-нибудь придумаем, успокоил её Никита. У нас есть магия в конце концов. Что-то я не привыкла на неё надеяться. Ребята прошли по коридору до главного входа. Никита вышел первый и замер. Потом попытался затолкнуть Машу обратно в дверь. Не смотри. Но поздно. Она увидела. А увидев, прижала подрагивающие пальцы к бледным щекам. Двор усеивали человеческие останки в покорёженных доспехах. их частично закрывал выпавший снег. Теперь стало понятно, обо что они вчера вечером спотыкались. Они все умерли, прошептала девочка. Она всех убила. Она сказала: "Я сама вас сожру". Значит, это правда. Она попыталась щёлкнуть пальцами. Что ты делаешь? Поймал её за руку Никита. Я не хочу это видеть. Я хочу их убрать. Хочешь чистить двор, как я очистила дракона, как очищаю одежду? Это же не грязь, Маша, это люди. Я не хочу это видеть. Их нужно похоронить в земле. У них нет имён, их невозможно узнать. И ещё там в зале Рыкоса и Андрей. Ты думаешь, они хотели бы, чтобы люди увидели их такими? В замок придут, их всех похоронят в братской могиле. Не глупи, Маша. Просто не смотри на них сейчас. А куда мне смотреть? Девочка отвернулась и вдруг увидела радугу. Таинственная лошадка Шестипалово стояла мирно у замковой стены, но доспехи на ней были разбиты, попона порвана. Девочка бросилась к ней. Радуга узнала её, но особой радости не выказала. "Мы с Пусины!" воскликнула Маша. "Она умеет скакать по воздуху!" Она странно себя ведёт. заявил Никита. Мне нужно её осмотреть. Вдруг она ранена. Скажи, ты можешь очистить её от доспехов? Словно ветер подхватил жестяную шелуху и рваные тряпки, Радуга вздохнула свободнее. Но под доспехами оказалась не простая лошадь. Это было перламутровое, переливающееся чудо, без гривы, без шерсти, только безупречный силуэт и сияние. Ребята осторожно гладили волшебную лошадь. На ощупь она была как фарфор, такая же шелковистая, гладко-твердая, только теплая. Зачем он прятал под доспехи такую красоту? Восхищенно прошептала Маша. Я думаю, он сам в свое время натерпелся с шестью пальцами. Вот и прятал свою любимицу, защищал от чужих глаз. Знаешь же, в большинстве своем люди боятся всего необычного. Даже если это воплощённая отвага, как Андрей Шестипалый, или самая настоящая красота, как лошадка Радуга, люди часто преследовали тех, кому не повезло родиться как все. Но все попытки ребят оседлать Радугу кончились ничем. Она вежливо терпела их ласки, но не позволяла даже опереться на её спину. Никита Коженый, сын кузнецца, "Много ли ты знаешь о лошадях?", буркнула уставшая Маша. Об обычных достаточно, отрезал он. Но а это? Как бы ты подружился с ней будь она обычной? Приманил бы коркой хлеба или яблоком? Попробовать что ли мочёные яблоки? Маша подобрала рыцарский шлем и собрала туда все яблоки, что оставались в кухне. Радуга с достоинством приняла угощение, хотя недовольно всхропнула, когда Никита забрался на неё верхом. Маша сунула лошади в зубы ещё одно яблоко, и мальчик помог ей забраться. Лучик, где же жилище мага не додела, в котором спит Винцесса? спросила девочка у шапочки колокольцев, и та указала направление. Никита дёрнул поводья. Радуга повернула точёную перламутровую голову за угощением и получив яблоко, беспрекословно повиновалась новым седокам. Она заскокала прямо по воздуху, вверх, будто в гору, легко и изящно. Её спина и шея отливали нежно-голубым, в них отражалось чистое утреннее небо, освежившееся, словно деревенская кокетка вчерашним снегом. Бока и гладкие ноги сверкали всеми оттенками розового и золотого под тать рассветному солнцу. Маша крепко прижималась к спине Никиты, ей совершенно не было страшно. с высоты замок Громовая Груда казался чистым и романтическим. Стали видны и другие замки, все как один поризея месте, окруженные мощными стенами. Во дворах суетились крохотные человечки. Вряд ли они могли бы рассмотреть в небесах перламутровую лошадь с двумя седаками на спине. Они летели так долго, что у девочки заболела спина, точь в точь как в тот день, когда они с дядькой Шестипалом скакали от колобка. Когда от разрежённого холодного воздуха у Маши уже начало закладывать уши, ребята заметили, что радуга скачет уже не вверх, а прямо, направляясь к вершине горы Ледяной угрозы, похожей на гигантскую чашу. Поserde ровного белого поля зияла огромная чёрная яма, неправдоподобно круглая. На самом её краю притулилась бревенчатая избушка. Именно к ней Ввёл синий лучик шапочки колокольцев. Радуга звонко стукнула копытами по твёрдому насту и повернула голову, выпрашивая очередное яблочко. Девочка скормила лошади оставшиеся яблоки. Радуга поклонилась и вдруг взмыла в небеса. "Будем надеяться, нам не понадобится спускаться", сказала Маша, и они с Никитой пошли к избушке. Толстой брёвно ровным слоем покрывал лёд, который казался здесь почти синим. На крыше торчали непонятные устройства, похожие на вентиляторы и стеклянные спирали, но не было дымоходной трубы. На жильё этот дом совсем не походил, ни снаружи, ни, как потом оказалось, внутри. Тяжёлая дверь была гладкой и скользкой. Она только подтряскивала под напором Никиты, но не желала поддаваться. Из последних сил ребята толкали её, Маша даже пинала со злости темные доски. Наконец дверь приоткрылась. В узкую щель они смогли протиснуться лишь сняв броню и теплую одежду. Внутри пахло сыростью. Из заснеженных окон пробивался тусклый свет, скудно отражаясь в склянках и в беспорядке расставленных на многочисленных полках и двух столах. Посверкивали покрытые густым инием стены. Первое, что бросилось Маше в глаза, когда они вошли в просторную горницу, Было два хрустальных, как ей показалось, гроба, стоящих на простых широких лавках. Она подошла к ним, всматриваясь в лица лежащих там людей. Дотронулась рукой до гроба, и ладонь онемела от холода. То, что девочка приняла за хрусталь, оказалось двумя ледяными глыбами. Здесь нашли свой последний приют два человека, погибших от проклятья ледяной кости. Никита разбил что-то на другом конце комнаты, и девочка, вздрогнув, отшатнулась от глыб и повернулась в его сторону. "Послушай, это же настоящая лаборатория. Может быть, мы найдём тут лекарство?" произнёс Никита, перебирая склянки, приборы и покрытые инеем книги. "Всему этому лет 20 не меньше", покачала головой Маша спустя некоторое время. "Книги безнадёжно испорчены, бутылки и банки пусты". Никита зажег два светильника в виде драконов, висящих над столами. В горнице заметно посветлело, но фигуры в ледяных глыбах были еле различимы. Ты думаешь, это они? – прошептал мальчик. Венцессы? Даже не знаю, – ответила девочка. Они не похожи на обычных обледеневших. Если бы они застыли сразу, то превратились бы в ледяные статуи, как Рыкosa. Если бы стыли долгое время... Лёд был бы грязным и мутным, как у других. Эти же выглядят так, словно их положили туда специально. Она подышала на лёд большей глыбы, там, где, судя по силуэту, была голова, потом потёрла ладонью. Посмотри, мне кажется, или в глубине переливающихся граней явственно проступало лицо. Над глыбой торчал кончик тонкой трубки, которая вела к губам. Маша ощущала его, когда проводила по льду ладонью. У второй глыбы оказалась такая же трубочка. Зачем это? Я думаю, чтобы мы могли их разбудить, ответил Никита, обрывая листик с цветочки умшастых ежей. Я приготовлю для них зелье. Что ты делаешь? Тебе самому оно скоро понадобится. Ты не хуже меня понимаешь, что одна из них, пропавшая Венцесса, может быть, разбудив её, Мы вернёмся домой, где я снова буду здоров, возразил мальчик. Они наклонились над венцессами и влили лекарство в трубочки, ведущие к ледяным губам. Через несколько секунд лёд начал плавиться, ледяной хрусталь помутился и вдруг рухнул, обдавая холодными осколками ноги ребят. На лавках лежала молодая женщина, в которой Маша узнала Венцессу старшую, с миниатюры, и девочка лет 3. Первой проснулась малышка. Она села, дрожа и моргая длинными ресничками, потом вдруг горько заплакала. Женщина открыла глаза, услышав плач ребёнка. Она попыталась сесть, но упала с лавки и глухо замычала что-то. Никита бросился ей на помощь, но не смог её поднять и усадил, прислонив спиной к лавке. Маша прижала к себе перепуганную девочку. "Как горячо", с трудом выговорила женщина. "Больно". Жжёт внутри. Её взгляд блуждал по комнате, но ни на чём не останавливался. Бескровные губы дрожали. "Дайте!" вдруг простонала она. "Что? Моя малышка плачет". Маша осторожно опустилась на пол рядом с женщиной, поднесла к ней малышку. Непослушные холодные руки так вцепились в девочку, что та вскрикнула от боли. "Тише, тише". Дрожа, как в ознобе, проговорил Никита: "Осторожнее, вы её слишком сильно сжимаете". Маша растерянно огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь тёплого, одеяла или шкур, но видела только непонятные приборы и склянки. Вдруг опомнившись, она щёлкнула пальцами, приводя всё в порядок, как восстанавливала шапку шарлатана или снежное поле с драконом. Пропала вода на полу. Мигом высохла одежда на женщине и девочке, исчез со стен иней. Склянки засверкали прозрачными боками. Женщина перестала дрожать и впервые внимательно взглянула на ребят. Что вы сделали? Кто вы? Мы сквозняки из другого мира, пришли помочь вам, ответила Маша. А где мой муж, Елисей? Он прислал вас. Он убит. Никита избавил Машу от необходимости сообщать трагические вести. У бетры косой гривастой. Впрочем, она тоже мертва. Мы искали вас. Винцесса обняла дочь. По её щекам покатились слёзы. Маша и Никита переглянулись, не зная, что сказать, как утешить. Через некоторое время женщина справилась с собой. Где оно? Ребята снова переглянулись. Где лекарство? Повысила голос Калина. То, что мой муж дал вам, чем вы нас разбудили? Лекарства нет. Нет? Проклятье не побеждено? Есть средство, вмешалась Маша. Вы должны его принимать каждый день. Сердюк с тёплого берега? Сердюк идиот. Женщину снова затрясло, но она уткнулась лицом в плечо плачущей дочки и справилась с собой. Скажите, что происходит? Каким образом нас разморозили? Как обстоят дела с проклятием? Что выдумал Сердюк? Только быстро. Маша рассказала все как на духу, начиная с предательства и рикосы, продолжая общей картиной медленно стынущего мира, заканчивая изобретением средства из изобродившей крови однорогов и листика кривуги. Женщина слушала не перебивая, только сильнее прижимала к себе малышку, когда слышала имя Привенихи. Возьми, это тебе. Под конец Маша протянула девочке каменные бусы с портретом Винцессы Калины, которые до сего момента она прятала в кармане куртки. Портрет мне дал старьёвщик. Правильно, подтвердила женщина. Я отдала его когда-то старьёвщику с условием, чтобы он вернул его моей дочери, если что-то случится с моим бедным мужем. Второй портрет был у Елисея. Видим, это говоришь правду. Хотя Простите меня, но как вы смогли? Вы просто дети. Мы сквозняки, Никита и я, терпеливо объяснила Маша. Никита-рыцарь, он сам воин, а я немного владею магией. Ты маг? напреглась Калина. Не совсем. Вернее, я могу только переноситься и восстанавливать. Мычки и магический ремонт. Это не так уж и мало. Ну-ка, Винцесса, держа притихшую дочь на руках, прошла в сторону стола, смахнула с него склянку и велела: "Поправь". Маша послушно щёлкнула пальцами. Склянка вернулась на стол целая и невредимая. "Эти лужи и грязь ты убрала", удовлетворённо кивнула женщина. "Ещё всё может получиться". "Что, получится?" спросил Никита. "Разговор у нас долгий. Лучше всего перенестись на тёплый берег в мои покои". И продолжит его там. Это невозможно, покачала головой Маша. Не волнуйся, детка. Если ты забыла оставить маячок, у меня их предостаточно. Разве вы сквозняк? удивился Никита. Как я поняла, не каждый сквозняк маг, но и не каждый маг сквозняк. Чуть улыбнулась Калина. Мы с Елисеем волшебники, и маячки для нас приятный пустяк, сокращающий путешествия. Да, Никита. Ты сквозняк, а магией не пользуешься. А вот Великий шут Мудрённый и директриса Ния были сквозняками. Тем не менее мы ички делали. Напомнила Маша и повернулась к Калине. И всё-таки мы не можем вернуться на тёплый берег. Благодаря стараниям Рыкосы, мы с Никитой там вне закона. Нас могут казнить. К тому же Никита болен, и я не уверена, что у Сердюкаевцы его любовью как экспериментом остались листья. В полночь он застынет. Вы-то можете не волноваться. На сегодня вы в неопасности. А ещё мы отдадим вам подаренное ежаме прутик с листиком кривуги. Завтра он отрастёт, и Сердюк вам сделает новое лекарство. Проклятье, простонала Калина. Только я подумала, что всё ещё может получиться. Проклятье ледяной кости по-прежнему живо. Я чувствую его в себе, в моём ребёнке, в этом мальчике. Лекарства нет. Мир стынет. Мой муж убит. Значит, он не успел доделать недоделки, недодело. Минуточку, вмешался Никита. Какие ещё недоделки, недодело? Старшая Винцесса вздохнула, оглядела пришельцев и рассказала, качая дочку на коленях, о плане, который вынашивал Елисей Гривастый. Мак недодел, прославившийся во времена моего прадеда как величайший волшебник. обладал одним счастливым свойством характера. Он никогда ни о чём не жалел. Если его проект воплощался не так, как ему того хотелось, он не унывал и занимался следующим. Так в нашем мире произошли большие изменения. Летающие змеи переселились с гор к морю, но сохранили любовь к мясу животных. Ни до дел не додумался изменить их природу, чтобы они полюбили рыбу. Так появились отдельные недоразумения в виде вонючих холмов. Однороги, которые были обычными дикими однорогами-родственниками домашних коров, представляли серьёзную опасность для крестьянских полей и огородов. Тогда недодел заставил их питаться только листьями дерева кривуги, которое может выпускать листья каждый день. Но он не учёл особенностей этих деревьев. Кровь однорогов от такой пищи принялась бурлить. Они стали свирепыми, опасными животными. Пришлось недоделу собрать их всех в долине на тёплом берегу, подальше от мест поселения людей, и напустить туда усыпляющего тумана, который сдерживает их яростные порывы. С изменением климата кривога погибло всюду, кроме долины, потому что жила в соседстве с вечно горячими однорогами. А что до горы Ледяной угрозы, которая в далёкие времена была обыкновенным вулканом, впрочем, Местные жители прекрасно приспособились к нему. Недодел поступил ещё смешнее. Он повернул природу вулкана так, что вместо огня и жара он источает снег и холод. На эту его шутку моментально откликнулся живой мир. Погибло множество прекрасных растений, появились ёлки, снежные волки, заколдованные снеговики и прочие зимние чудеса. А самое главное, Появилось проклятие ледяной кости. Причём, почему оно возникло, Недодел сам так и не понял. Он знал только, что это ответ природы на изменение сущности вулкана. И если всё вернуть на свои места, проклятие исчезнет. Но, как я уже говорила, Недодел никогда не сожалел о содеянном. Он раздал недовольным снадобья и отправился на покой. Было это пару сотен лет назад. В наше время он уже умер от старости. Мы с мужем пытались оживить вулкан, но у нас ничего не получилось. Когда наши средства подошли к концу, Елисей заколдовал нас с дочкой, поместив ледяные иглы бы таким образом, чтобы мы не стыли от проклятья ледяной кости, пока он ищет способ расколдовать вулкан. Все напрасно. Не напрасно. Мы здесь, мы сквозняки, значит, получится у нас. твёрдо сказал Никита. Я никогда не расколдовывала вулкан, испугалась Маша. Нужно сначала починить его магически, а потом физически. К сожалению, и не чинить, ни чистить магически я не умею, а вот ты, судя по фокусу со склянкой и лужами, как раз специалист. Калина с сомнением оглядела девочку с головы до ног. Физически же открыть вулкан должно быть совсем просто. Там, насколько я знаю, не доделал что-то остроумное, вроде замка и ключика. У нас получится, повторил Никита. Маша починит его магически, я найду, где применить силу. Никита? пыталась поспорить Маша. У нас нет другого выхода, и нет больше времени. Нам некуда идти, кроме как в жерло вулкана. Это наша миссия. На сей раз. Точно. Точно? Мы раскалдуем вулкан и тут же перенесемся в наши миры. Слышишь? Будем дома еще до полуночи. Да помогут вам звезды, прошептала Калина. Я не знаю, что у вас получится, но вы наша последняя надежда. Я чувствую в вас союз силы и магии. Вы наверняка вместе уже совершали важные дела. Другого пути я не вижу. Насколько я знаю, в нашем мире больше никто не сможет сделать этого. Даже вы, Калина обняла Машу за плечи. Я очень хочу верить, что вы с мальчиком сами справитесь. В конце концов, вы немало дел совершили в нашем мире. Но если чудо не произойдёт и в полночь, гора ледяной угрозы не станет снова вулканом, я вернусь сюда. Мне нужно только оставить дочь на тёплом берегу, убедиться, что она в опасности, что Сердюк позаботится о ней, и тогда мы с тобой, девочка, Благодаря твоим способностям, восстановим вулкан. А Никита, он же к тому времени застынет. Ваша помощь не понадобится Винцесса, угрюмо пробурчал Никита. Вы верите в магию? Я же верю в сквозняков. Я не случайно остался в этом мире. Мне ещё предстоит выполнить мою миссию. Не думайте, я не застыну. Через несколько часов ваши маячки сгорят в лаве проснувшегося вулкана. Когда вы расколдуете вулкан, Всё вернётся на круги своя. Те люди, что заледенели моментально, к сожалению, мертвы, но те, что остывали постепенно, разморозятся и вернутся в семьи. Снова придёт весна, за ней лето, потом осень с богатым урожаем, не будет голода, утихнут бесконечные войны, ведь рысы и сыри тоже голодают. Начнётся время пиров и празднеств, изобилия и процветания. Пусть это вдохновит вас. С этими словами Венцеса Калина щёлкнула пальцами и исчезла вместе с дочерью. "Знаешь, в этом мире я уже столько раз обламывалась", сказала Маша Никите, когда они остались вдвоём. "Я напридумывала для себя десяток миссий, от помощи рекосе до поисков ледяного рыцаря, и ни одна из них не сработала. Может, мы ошибаемся? Может быть, мы погибнем там, в вулкане?" "Я думаю, это должно сработать". Печально, но решительно произнёс Никита. Потому что лично у меня другого шанса не будет. Я отдал остатки снадобья Винцесом. Всё, конец. Этой ночью я застыну окончательно. Для тебя же всё не так страшно. Ты дождёшься Винцеса, если мы не сможем разбудить вулкан. Маша взяла его за руку, чтобы утешить, и вздрогнула. Его пальцы были совершенно ледяными. Ты озяб, спросила она. Немного, признался он. Но это не важно, потому что я чувствую приближение моего обледенения. Либо уже вечер, либо укус рыкоса всё же имел какие-то последствия. Маша выбежала на порог дома. Небо над её головой уже было тёмно-синим, но внизу, на горизонте, ещё сияло солнце. Примерно полдня мы скакали на радуге, потом сколько-то говорили с Винцессой. Неудивительно, что я проголодался. проворчал Никита, выходя следом за ней. Однако проклятье действует слишком рано. Значит, всё-таки рыкоса. Нам нужно торопиться, заволновалась Маша. Скорее, надо спуститься. Они посмотрели вниз, в глубокую круглую яму и не увидели дна.